ставке Поскевича. Прибыв со своим внушительным отрядом в ставку Поскевича без каких-либо потерь 25 июля, после недельных скитаний по горам, лесам и пыльным дорогам, Грибоедов был радушно встречен главнокомандующим, удивivшимся новым чисто воинским предприятием поэта, возглавившего крупный отряд русских войск. С Паскевичем Грибоедов расстался пять с половиной месяцев назад, уехав из Туркман-чая. И как же много воды утекло с тех пор. Главнокомандующий мог похвастаться новыми победами в тяжелейшей войне, а Грибоедов, рассказав обо всем, что ему пришлось видеть и пережить в последнее время, поделился с Паскевичем своим видением дальнейших действий на посту министра-посланника. Дипломат получил ценные инструкции от генерала, державшего все это время руку на пульсе русско-персидских отношений, а к своим новым обязанностям приступил при помощи Грибоедова хомяков новый секретарь Паскевича. Конечно, поэт передал Паскевичу приветы от его жены Елизаветы Алексеевны, урождённой Грибоедовой, 1795-1856. Ровесницы и двоюродной сестры поэта и его детей, дочери Александры и сына Федора, с которыми поэт тесно общался в Тбилиси, рассказал о своей любовной истории и будущей свадьбе, заручившись поддержкой генерала в деликатном вопросе согласования женитьбы с князем рода и императором. Теплые, в какой-то степени дружеские, хотя когда это было нужно и вполне официальное отношение, сложившиеся между Паскевичем и Грибоедовым, являлись важным подспорьем для текущей деятельности министра-посланника, постоянно ощущавшего поддержку главнокомандующего. И это было тем более важно, что из Петербурга шли совсем иные посылы и наставления. Конечно, обсуждены были и многие другие важные вопросы. План дальнейших военных действий против Турции Способы нейтрализации происков англичан нацеленных на вступление Персии в войну на стороне Османской империи. Идеи Грибоедова по созданию российской закавказской компании. Как писал поэт позднее, в Ахалклаке он предложил Поскивичу обратить внимание на целесообразность проведения операции по захвату Батума, стратегически важного места, причем не только с военной точки зрения, как единственного пригодного черноморского порта на всем побережье Кавказа, но и с точки зрения коммерческой и торговой выгоды в свете будущей деятельности российской закавказской компании. Паскевич высоко оценил это предложение, вновь продемонстрировав готовность принимать ценные советы своих сослуживцев. Однако к захвату Батума русские войска окажутся готовы только самом конце войны с турками, в 1829 году. И не успеют этого добиться, Батум отойдет к России лишь по итогам русско-турецкой войны 1877-78 годов. В письме к Абургеру от 25 июля, написанном уже в Ахалклаке, Грибоедов сообщал о своем положении следующее: Я приехал сюда после бесконечных объездов, ибо всякое сообщение с Карсом было прервано, и главнокомандующий в это время двинулся к ахалкалакам, которые и взял приступом. Форт Гартвис тоже был взят третьего дня. Эта крепость на неприступной скале с большим гарнизоном пала 26 июля. Мы захватили множество пушек, знамены пленных. Я говорил с Мёрзой Джафаром, ханом присланным из Тавриза для обмена ратификациями туркманчайского договора. Его полномочия подтверждены, но у него их недостаточно для того, чтобы принять ратифицированный договор с нашей стороны. И есть даже разница в редакции копии трактата, который он был снабжен. Но я посоветовал графу пренебречь этой стороной дела. Гораздо же более существенным является то обстоятельство, что восстановление полномочий не может быть осуществлено, поскольку равные полномочия наших министров не были переданы Абас Мерзой его представителю Мерзе Джафару. Я сам привезу наш ратифицированный трактат Абасу Мерзе», так и получилось на встрече поэта с наследным принцем 7 ноября в Тавризе. Тем временем его уполномоченному Досталось за передачу его копии трактата. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 153-154. На следующий день, 26 июля, из лагеря под Ахалкалаки Грибоедов написал наконец-то свое первое письмо министру иностранных дел Нессельроде в ранге посланника, открыв тем самым свою дипломатическую переписку на высшем уровне. В этом письме поэт подвел итог сделанному и оценил общую ситуацию во взаимоотношениях с Персией. Очень важно, что он сделал это после разговора и консультации с Паскевичем, прекрасно знавшим складывающуюся обстановку. Ведь в период отсутствия посланника России в Персии именно Паскевич вел фактически все дипломатические дела с ней, назначив после подписания Туркманчайского договора временным комиссаром при наследном принца Абасмирзе, находившегося в Тавризе Амбургера. По сути, Грибоедов после этих консультаций с главнокомандующим принял на себя ведение далее русско-персидских дел. хотя как мы уже отмечали, он продолжал оставаться в двойном подчинении и Миде, и Паскевича. Приведем это важное письмо, написанное, кстати, на французском языке, который Нессельрода знал получше русского, полностью, а затем его прокомментируем. Итак, граф Ввиду того, что господин директор азиатского департамента объявил мне ваше распоряжение о моем скорейшем отправлении к месту моего назначения, Я покинул Петербург, как только получил часть бумаг, относящихся к моему отъезду. Имеется в виду паспорт дипломата и денежное содержание миссии. Только 13 июля я имел честь получить в Тбилиси верительную грамоту, но я не отправил курьера в Персию, чтобы объявить там о моем приезде, так как не смог узнать за это время ничего положительного о наших самых недавних отношениях с Тавризом и Тегераном. Господин Кацебу, офицер генерального штаба, выполнив свою миссию, которая заключалась в том, чтобы возвратить наших пленных соотечественников, пожаловался мне на недостаток усердия со стороны персов в этом деле. Генерал Сипягин сообщил мне донесение относительно Талышского ханства, где пришлось применить силу против хана этой провинции. Имеется в виду Хасан-хан Талышинский, который иначе не захотел уступить её. Армянский епископ Нарсес, прибывший из Эчмиадзина, много говорил мне насчет переселения восьми тысяч армянских семейств, которые пришли из Зааракса, чтобы поселиться в наших провинциях. Вследствие этого Марага, Салмаст и Урмия почти обезлюдили, что для Абасмерзы, согласно финансовому вычислению персов, составляет потерю тысяч туманов ежегодного дохода или четыре курура капитала. Это его чрезвычайно огорчило. Хасан-брат, бывшего иреванского сардара и Мехмед Эмин-хан, пасынок шаха, оба содержащиеся в качестве пленников в Тбилиси, навестили меня там в числе многих других. От них я узнал, что договор, судя по письмам, недавно ими полученных был уже ратифицирован шахом, и что посланный абас мирзы, имеется в виду Мирса Джафархан, должен был в скором времени передать его для обмена в штаб-квартиру графа Ериванского. Я послал срочно донесение его превосходительству, советуя ему задержать у себя посланца перса до тех пор, пока я не смогу прибыть в его ставку. В Карс Досток куда стал опасным вследствие заразной болезни, занесенной туда пленными турками, но неизвестность, в которой я находился относительно вопросов, обсуждаемых нами в настоящее время с персиянами, не дала мне возможности долго оставаться в Тфлисе. Я отправился вслед за своей депешей к главнокомандующему. Прибыв в Гумри, я обнаружил, что всякое сообщение с ним на Карс было прервано. что он должен был двинуться на Холкалаки, и я присоединился к маленькому отряду из 600 человек, который туда направлялся, из которым я и прибыл туда уже после того, как эта местность была взята штурмом. Я действительно нашел у главнокомандующего Мирзу Джафара, подателя персидской ратификации или туркманчайского договора, который немедленно будет обменен на ратификацию нашего двора. На самом деле, окончательный обмен ратификационными грамотами состоялся только 7 ноября 1828 года в Тавризе при личном свидании Грибоедова с Абасмирзой. Через этого возвращающегося посла я извещаю Абасмирзу и Абул Хасан-хана о моем скором приезде в Персию. Тон Мирзы Джафара, самый преданный уже нет в этих людях прежней самоуверенности. Он проявляет совершенную покорность всему, что требует от его повелителя. Миссия имеет своей задачей, помимо обмена ратификациями, рассмотрение некоторых вопросов местного интереса, касающихся вознаграждения персидских подданных, бывших собственниками в Ереване. Господин Фелькерзам Адъютант главнокомандующего, которому было поручено преподнести обосмерзе портрет и письмо его величества императора, вернулся из Тегерана. Он говорил мне, что его принимали всюду в Персии с самым большим почетом, и принц устроил ему очень пышный прием при дворе. Этим он хотел показать окружающим и самому народу, насколько он был польщен выражениями благосклонности, которыми его величество Наш милостивый государь изволил его удостоить. Шах решительно отказал разным посланцам туркам в своем сотрудничестве в делах, которые им предстоит распутать с нами. Весь его совет совершенно согласен с его мнением: обосмирза идет еще дальше. Он искренне желал бы перенести войну в Багдад, если ему гарантируют владение им в будущем, и еще лучше, если шах представит ему для этого средства. Господин Амбургер добавляет в своей последней депеше, что принц очень огорчен, что его величество государь не согласился его принять, тотчас же, что он горит желанием броситься к ногам его величества, пусть даже это будет в русском лагере, что он чувствовал бы себя очень польщенным, если бы император допустил его к своей особе, окруженной воинственным блеском славы побед, которые его величество государь одерживает в настоящее время над турками. Если я осмелюсь изложить свое мнение вашему сиятельству, я ничему этому не, не верю, поскольку этот принц еще так мало утвердившийся в своем правлении, очень озабочен тем, чтобы вернуть доверие своего отца и своей нации, сильно подорванное его неудачами. Такой дальний путь ему в настоящую минуту очень трудно предпринять. Я полагаю, что все эти заявления являются всего лишь демонстрациями преданности нашему августейшему государю, или люди и обстоятельства совершенно изменились в Персии со времени последней войны. Все еще не решен вопрос об уплате восьмого курура за условную эвакуацию из Хои. Согласно договору, только после уплаты восьми куруров русские войска должны были освободить эту провинцию. Ваши сиятельства уже неоднократно были осведомлены главнокомандующим о разных предложениях принца на этот счет. Господин Амбургер отчаивается в возможности получить эту сумму. С другой стороны, Мирза Джафар уверяет меня, что деньги готовы и что его повелитель не замедлит произвести уплату по истечении срока. Но настроение Абас Мирзы столь переменчиво, что я не могу ничего утверждать с уверенностью, однако сообщу вашему сиятельству все, что узнаю верного по этому вопросу по прибытии в Тавриз. Но что касается способа уплаты, я буду руководствоваться последними инструкциями, которые ваше сиятельство отправили графу Ериванскому от 18 июня из лагеря под Карасаном. В целом я очень рад, что могу успокоить ваше сиятельство относительно наших сношений с Персией и того, с какой осторожностью и твердостью велись дела с нашей стороны, хотя моей заслуги в этом нет. Благодаря счастливой случайности посланец Аба Мерзы присутствовал при штурме Ахалкалак, они были взяты штурмом 24 июля, и сильное впечатление, которое произвела на него неустрашимость наших войск, Очень, кстати, по его возвращении к своему правительству освежит у его соотечественников прошлогодние воспоминания. Понимая важность тех интересов, которые привлекают в настоящее время внимание Вашего сиятельства и почти не оставляют времени для занятий делами более мелкого порядка, я не осмеливаюсь расширять далее настоящий мой доклад и в будущем постараюсь уложиться в еще более тесные рамки. Что касается текущих и коммерческих дел, порученных мне миссией, я уже отправил несколько отношений в азиатский департамент, что и буду продолжать в дальнейшем. С глубочайшим почтением честь имею быть милостивый государь вашего сиятельства покорнейший слуга Александр Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3, со страницы 220 по 222. Это письмо является ярким образцом дипломатической переписки Грибоедова, обстоятельной, но не излишне многословной, четкой и конкретной, без витиеватостей и намеков, с запоминающимися и точными характеристиками событий и действующих лиц. Из этого письма совершенно очевидным представляется первое: полное понимание дипломатам общей ситуации в Персии, не готовый на какие-либо враждебные действия с Россией и тех шагов, которые им следует предпринять, в том числе по возможности быстрее приехать в Табриз. Дипломат опирался при этом на прямые свидетельства уже упоминавшихся нами Фелькерзама и Кацебу, вернувшихся из Тегерана. Второе стремление Грибоедова использовать приезд к Паскевичу Мирзы Джафара с ратификационной грамотой для усиления позиций России, особенно на фоне побед в борьбе с турками. Кстати, очень интересный факт. Именно у Мирзы Джафархана Грибоедов брал уроки персидского языка в Петербурге в 1824 году, когда они оба оказались в северной столице. До этого, с 1815 года Мирза Джафар долго учился в Англии математике, инженерному делу и производству пушек, став потом доверенным лицом Абас Мирзы. Третья. Грибоедов не сомневался, что Персия не вступит в войну на стороне Турции. Более того, он хоть и не явно, но поддерживал искреннее желание Абас Мирзы перенести войну в Багдад, если ему гарантируют владение им в будущем, и если шах представит ему для этого средства. По этому пункту вскоре завяжется интрига противоречий Грибоедова с Петербургом, откуда приходили четкие указания о недопущении вступления Персии в войну с Турцией, прежде всего из-за опасения вмешательства в этот вопрос английской стороны. Также отрицательно воспринималась в МИДе, и идея о Басмирзе отправиться в Россию для встречи с императором Четвёртое. Грибоедов сомневался в возможности вытребовать в ближайшее время ту часть восьмого курура персидской контрибуции, которая еще не была передана России, ссылаясь на финансовые потери и затруднения обосмирзы, хотя он и обещал продолжать эту работу. Пятое. Грибоедов кратко, но все таки упомянул о сложностях возвращения пленных согласно туркманчайскому договору. Грибоедов пробыл на главной квартире не менее трех дней, что позволило ему обстоятельно и доверительно пообщаться с Паскевичем, рассказав ему о новостях из Петербурга и праздновании там туркманчайского трактата, о своих личных делах и видах на будущее. Они подробно обсудили дальнейшие действия посланника. Уже после отъезда Грибоедова 30 и 31 июля Паскевич написал предписание начальнику Армянской области Чевчевадзе о приличной встрече посланника при проезде через Ереван и Армению а тефлисскому военному губернатору Сипягину об обмундировании десяти казаков в конвой Грибоедову по пути следования в Армению. летопись страницы 125 126 31 июля из лагеря при Ахалкалаке Поскивич в письменной сельроде за номером 267 сообщил о передаче Грибоедову всех вопросов, связанных с дипломатическими отношениями с Персией. А также написал письмо за номером 269 самому Грибоедову, информируя его о политических наших отношениях с Персией и вообще ходе дел персидских. Партия, желавшая войны с нами, уничтожена почти совершенно. Но по известным вам привычкам персидского министерства не все статьи мирного трактата выполняются с надлежащей точностью. Насчёт освобождения пленных наших жителей здешних провинций встречаются большие затруднения. Кроме этого Паскевич сообщал министру-посланнику о положении дел с уплатой персами контрибуции. об установлении границ с Персией, о возвращении армянских семей в пределы России, делая акценты на самых главных задачах дипломата. Кавказский сборник, страницы с 38 по 43. И как символично, что в присутствии Грибоедова, по сведениям Потта, 29 июля, вероятнее всего, это произошло все таки 28 июля, иначе Грибоедов не смог бы быть в тот же день 29 июля уже в Гюмри, на пути в Тбилис, под стенами только что взятой русскими войсками турецкой крепости Ахалкалаке произошел заключительный акт русско-персидской войны 1826-1828 годов, заключавшийся в обмене ратификациями мирного договора между Россией и Персией. Под в своем фундаментальном труде Кавказская война описал это событие во всех красках. В этот день, когда спала жара, весь генералитет и все офицеры, находившиеся при главной квартире, собрались в ставке главнокомандующего. Тут же выстроен был весь 42-й егерский полк и дивизион Сводного уланского полка в парадной форме. В 7 часов вечера музыка возвестила приближение персидского посланника Мирзы Джафара. Он нес в руках под золотой парчой ящик с мирным договором. Поскевич, окруженный блестящей свитой, принял посланника в своем шатре, где перед ним на столике стоял обитый малиновым бархатом ящик, верхнюю крышку которого украшали пять золотых орлов, а края выложены были золотыми позументами. В этом-то ящике, обшитом внутри дорогим атласом, хранились три свитка туркменчайского договора на тонком белом пергаменте, подписанных собственноручно императором Николаем, каждому из свитков подвешена была на золотом шнуре с кистями государственная печать, сохранявшаяся в отдельном золоченом футлярчике. Персидский трактат за подписью Фетхали-шаха уложен был в ящик, обитый снаружи чистым золотом, с вытесненными на нем цветами в азиатском вкусе. Самый трактат был вписан в книгу с богатым парчёвым переплётом. Такая роскошь трактатов по сравнению с трактатами прошлых времен была чрезвычайна. еще за сто лет перед этим мирные договоры европейских держав не имели и тени великолепия. Славный, например, Нейштатский трактат был привезён к Петру в двух простых деревянных лубках, перевязанных простой бечевкой. Размен ратификаций совершился в шатре. Паскевич, сопровождаемый персидским посланником, вышел к войскам и был приветствуем громкими криками ура. Егеря и уланы прошли перед ним церемониальным маршем. Под том 3, странице 481, 482. Такая торжественная церемония не могла, конечно, не порадовать Грибоедова, но ему надо было спешить в Тбилис и далее в Таврис, где следовало передать российскую ратификацию договора лично об а И уже в Гюмри 29 июля поэт, переживая за свою отлучку и долгое расставание с невестой, написал Ахвердовой очень доброе, эмоциональное, хотя и краткое письмо. Моя дорогая, любезная госпожа Ахвердова, Представьте себе мое разочарование. Движемся на Холкалаке, и нет больше сообщения с Карсом. Я следую за общим потоком и должно быть, в сотый раз покидаю все мои пожитки. Как это стеснительно, как это убыточно, и вся эта гонка для чего? Скажите Нине, что долго так продолжаться не будет и что скоро, не больше, как через два года, я сделаю с отшельником в Цанандалах. Курьер мой не является, и когда и где он меня найдет. Я приютился в палатке, дует сильный ветер, и я полагаю, что он всех нас унесёт. Мальцов, и я загнали нескольких лошадей из тех, которые я купил в Тэфлисе. И для чего мы торопились? Добрейший друг мой, говорите обо мне побольше, Нине, постоянно, когда не находите ничего лучшего. Помните, что я и она, мы вас очень любим, как нежную мать. Мы ваши приемыши, ваши дети, я и она. Прощайте, нежно обнимаю вас. Александр Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3, страница 154. Именно в доверительном письме к своей доброй знакомой, нежной матери Ахвердовой, поэт раскрывает самое сокровенное. Он вновь жалуется на свою беспрестанную гонку и загнанных лошадей, на следование за общим потоком, без пожиток, на свое пребывание в палатке и сильный ветер, который вот-вот всех унесет, но при этом не видит своих грядущих дней в черном цвете, желая самое большое через два года зажить в Цанандалах. Поэт имел здесь в виду очаровательное родовое имение семьи Чевчевадзе в Цинандале, в Кахетии, которое он несколько раз посещал и считал райским уголком на земле. Как видим, пророческие опасения поэта за свое будущее отнюдь не затмили в его душе надежды на счастье, покой и творчество в благодатном семейном кругу.